Повтори еще раз, что вчера произошло? Трем рыцарям крепко вломили в Человском баре. Заучено пробубнил Артем. Защитанные секунды, дружище, защитанные секунды. Я думаю, что чудо. Кстати, вполне возможно, сам Бомбарда уже начали расследование. Усмехнулся молодой наемник. Хочешь посостязаться с магами ордена? Да они к обеду отыщут виноватого. Вот перебил Кортес напарника, ключевое слово «виноватого». «Ключевое слово в нашем разговоре?» «Ты завелся», — буркнул Артем. «Мы оба знаем чудов и можем спрогнозировать их действия. Ты прав, они будут искать виноватого, понимаешь? Не расследовать происшествие, а искать преступника. Поскольку они не идиоты и прекрасно понимают, что копыта со всей своей десяткой не способен отметелить трех молодых рыцарей, то по привычке подумают, что все дело в происках старых недругов, то есть дружинников или навов. — Разве в баре были дружинники или навы? Их там не было, — махнул рукой Кортес. — Но для чудов это лишний повод для подозрений, понимаешь? Я готов поставить сотню против зубочистки, что чуды начнут расследование именно с этой версии. — Что парни стали жертвой провокации? — Именно. Артем помолчал, вновь взлохматил волосы, обдумывая слова напарника, после чего заметил, вполне возможно, кстати, возможно, не стал спорить Кортес, но эту версию проверит наш старый приятель Бомбарда. А мы займемся другой. Какой? Поищем, кто еще, кроме дружинников или навов, мог вырубить чудов. Артем вздохнул... Но следующие слова напарника показали, что жизненную позицию Кортес не изменил. Ты не видишь перспективу, дружище. В тайном городе объявился герой, способный за несколько секунд навалять трем подготовленным бойцам. Как ты думаешь, сколько нам заплатят, если мы его найдем? Молодой наемник улыбнулся. Столько, сколько мы попросим. Вот именно. Замок...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 Либо военные что-то замутили, либо КГБ. На том граждане успокоились, здраво рассудив, что ни те, ни другие секретами своими делиться не станут. Когда же империя рухнула, и интерес к ее тайнам вырос до невиданных высот, разнюхать тоже ничего не удалось. Башни остались закрытыми от чужаков, по тем временам большая редкость, но над воротами появилась золоченая вывеска «Чуть инк»